Глава 5. Часть 45. С помощью накопленных 70.000 рублей вопрос о задолженности перед кредитором номер 2 был закрыт. И искренне обрадовавшись этому событию, наш великодушный герой придумал, как отблагодарить старинную подругу за её положительное на него влияние, и предложил оплатить установку двери в санузел, расплагающейся в её квартире. Дело оставалось за малым. хорошо поработать, подкопить деньжат и заказать установку столь важной двери. Наступившее солнечное лето припекало нашего постоянно удивляющегося столь быстро наступающим закатам героя. Работа шла своим чередом. Количество клиентов росло. Зарплата оставалась прежней. Массовые обжалования ответчиками принятых местными судами решений всё чаще заставляли ездить в командировки нашего всё ближе общающегося с двоюродной сестрой и её окружением героя. Старинная подруга также была вынуждена исчезать из глубоко полюбившегося ей города, так как в связи с расширением организации, в которой она работала, её опыт и навыки стали востребованы в столице нашей огромной родины. Дейн своего рождения, в конце первого летнего месяца, наш скромный герой, как и всегда, отмечал без особого размаха, приготовив себе в подарок мясной торт, в котором вместо свечей торчали надрезанные сосиски. Получив от старинной подруги незаслуженно шикарный подарок в виде чёрной сумки из приятна мягкой кожи, он снова раскритиковал её расточительность, когда под грубым давлением получил чек за такую её покупку. Понимаешь, деньги это не игрушки. С ними необходимо быть всё время начеку и контролировать свои действия. Твои долги образовались именно из-за того, что ты безграмотно ими управляла. И продолжаешь это делать, кричал он на неё, тряся чеком прямо у её носа и уперевшись в пол глаз. Ну, это же подарок. Я хотела сделать приятно своему любимому человеку, кныкая и оправдываясь, отвечала старинная подруга, не приподнимая глаз. Так, всё. С этого дня ты заводишь себе тетрадь и записываешь туда все свои расходы. Через месяц мы выявим лишние траты и составим таблицу учёта твоих доходов. Когда станет понятно, какие именно расходы являются обязательными и постоянными, можно будет посчитать, каков твой реальный доход и когда ты сможешь выбраться из уже выкопанной долговой ямы. "Хошо", быстро и покорно выпалила старинная подруга. На самом деле, внутри себя Наш, ожидающий сопротивление герой, был несколько сбит с толку таким быстрым её ответом. Немного растерявшись и ощутив глубокое удивление от возможности собственного реального положительного влияния на жизнь другого человека, наш, привыкший общаться с людьми, считающими себя во всём правыми и отрицающими какое-либо дальнейшее собственное обучение герой Увидел для себя в старинной подруге желание что-то изменить в своей жизни, что несомненно прибавляло ей веса и уважения в его глазах. Ты знаешь, тебе очень повезло. Если бы рядом со мной вовремя оказался такой же человек, как я сейчас, желающий совершенно бескорыстно помогать, может быть, я бы и не совершил тех ошибок, которых понаделал в своё время. Ты очень мощная, и у тебя без сомнения получится всё то, к чему ты будешь стремиться. Просто тебе пока еще не понятен смысл того, к чему бы ты хотела прийти в итоге. А за сумку огромное тебе спасибо. Мне еще никто и никогда таких подарков не делал. Все, как я люблю. Недешевка, практичная и очень необходимая лично мне вещь. Правда, спасибо». Окончательно успокоившись и обняв под конец своего монолога, сказал наш, в момент изменивший свое отношение к старинной подруге, герой. «Я хочу независимости». Финансово, понимаешь, хочу закрыть все свои долги, правда, сказала уже сквозь слёзы старинная подруга и разрыдалась в плечо нашего обхватившего её героя. Но «Ну, это уже кое-что. С этим уже можно работать. Это, конечно, всего лишь начало и частица понимания собственных желаний, но даже такое твоё высказывание многое значит лично для меня. Хочешь тортик?